Глава 22. Я отложил бумаги в сторону и, посмотрев в очередной раз на графа, задумался. Как и говорил Сапсанов, это была лишь часть информации, которая находилась в одной тонюсенькой папочке. Остальные документы относились к делам рода, поэтому я особо не вникал в подробности. Лишь отметил тот факт, что граф имел довольно существенное влияние на большую часть отраслей в регионе. Но в основном это были шахты, где добывались ценные редкие минералы, а также несколько проходов наизнанку, один из которых, как мне кажется, стал причиной того клубка заговоров, в котором я по чистой случайности оказался. В документах, относящихся к третьему уровню изнанки, были подробности спуска, точные координаты пробоя наизнанку и полный план стройки. Тонкое место было обнаружено случайно, как раз на стыке земель трех графов Сапсановых. Но так как глава рода имел преимущество над остальными в плане использования природных ресурсов на всех землях рода, то разработку спуска он начал самостоятельно, без вмешательства братьев. Но потом что-то изменилось, и к этому делу подключились остальные. Причём, как я понял, спуском в конечном итоге стали владеть три брата в равных долях. Я нашёл только единичное упоминание о том, что во время экспедиции было найдено поселение с разумной расой, которое было уничтожено ещё до первого спуска с нашего мира. Ну вот, в общем, и всё. Главная информация сейчас находилась в Ангарске, рядом с телом мёртвого графа. Именно её нужно было предоставить князю Мышкину, который постоянно крутится возле императора. Но почему именно ему, а не самому императору, мне было не совсем понятно. Хотя, если суммировать все знания о графе Сапсанове, которые я почерпнул из небольшой части его документации, то он тот ещё фрукт. Тянет в свои загребущие руки всё, что плохо лежит, а то, что хорошо, не упускает из вида и при возможности откусывает кусок при помощи влиятельных союзников. Возможно, они хотели втянуть Мышкина в разработку и заручиться его поддержкой, но что-то не срослось. Гадать можно долго, но ответ на этот вопрос может дать только граф, когда очнётся, а это произойдёт, по моим прикидкам, ещё не скоро. «Положи это всё обратно», — обратился я к волчонку, который приобрёл материальную форму и спал возле моих ног. Он неохотно разлепил глаза и с явным неудовольствием поднялся на лапы, косясь на документы в моих руках. «Не притворяйся сонным зверем, я тебе всё равно не поверю», — усмехнулся я и протянул папке духу, который довольно вальяжно забрал их у меня из рук и исчез в едва видимой серебристой дымке. Я посмотрел в окно, где в предрассветном небе уже проглядывались лучи солнца и устало потер глаза. Нужно было отдохнуть, но прекрасно понимал, что в ближайшее время этого не получится сделать. Дверь тихо приоткрылась, и в комнату вошла Лера. Такое чувство, что она только и ждала того момента, когда я разберусь с бумагами и отправлю волчонка замести следы. Девушка выглядела уставшей, глаза были красные от слёз и перенапряжения. Судя по всему, она так и не смогла поспать, вопреки советам главного целителя в этом поместье. То есть моим. Как он? Она подошла к кровати, заглядывая в лицо мирно спящему графу. Я, как мог, избавил его от боли, от которой в середине ночи он стал метаться и погрузил в искусственный сон, до того момента, когда все ткани не восстановятся. «Хорошо, насколько это возможно, выкарабкается», — тихо проговорил я, поднимаясь на ноги. Вставать не слишком хотелось, только если добраться до постели и самому отрубиться на несколько часов. «Смотрю, ты совсем не отдохнула». Все только сейчас разъехались. Пришлось давать показания, наверное, паре десяткам разных личностей, занимающих всевозможные должности и звания. Только вот ничем им помочь я все равно не могла. Она пожала плечами и присела на кровать, беря за руку отца. «Скажи, зачем ты нам помогаешь?» Неожиданно спросила она и подняла глаза на меня, когда я подошел близко к ней. «Сам не знаю», — пожала я плечами, поднимая девушку с постели на ноги. «Слово есть такое. Неприличное. Альтруист?» — улыбнулась она, давая увести себя в кресло. Активировав истинное зрение, я осмотрел Валерию, пуская тонкий ручеек магии через ее руку, пристально следя за ее энергетическими потоками при этом. Но ничего не изменилось, не было никакой сетки на голове или какой другой дряни, вплетенной в ее собственные жизненные потоки. Почти усмехнулся я, усаживая ее в кресло. Я направил свой поток в сторону сердца и к мозгу, замедляя сердцебиение и погружая её в сон. Скорее, идиот, раз вообще связался с вашей семейкой. Но теперь, чтобы выбраться, нужно расплести эту паутину. Тихо проговорил я уже спящей девушке и вышел из комнаты. Возле дверей дежурили уже совершенно другие парни, которые даже не повернули головы в мою сторону. «Где найти Олега Сапсанова?» — спросил я, обращая их внимание на себя. «Внизу, в комнате для допроса. В течение последнего часа он оттуда не уходил», — ровно ответил один из охранников, наконец повернув голову в мою сторону. «А с кем он там? Вы случайно не знаете?» «С графом Александром Германовичем Собсановым. Его сиятельство как раз предупредил нас, что если вы изъявите желание, то можете присоединиться к нему». Прищурился он, видимо, в принципе, впервые меня увидев. Я удовлетворенно кивнул, потому как уже с полчаса грел себе голову, стараясь найти способ приблизиться к Александру, чтобы задать ему пару неудобных вопросов. Кроме меня никого сюда не впускать, отдал я распоряжение и, дождавшись кивка, направился в указанном направлении. После всего случившегося я не знал, кому можно доверять. Даже к самому главе рода относился с подозрением, но во время такого экспериментального лечения я наверняка бы смог увидеть следы чужого влияния на нем. Руины в холле начали постепенно разбирать. По крайней мере, довольно много слуг и рабочих трудились, как муравьи в муравейнике, стараясь навести порядок. На меня все пристально смотрели, отрываясь от своих занятий и провожали взглядом, сразу же перешептываясь за моей спиной. Чем было вызвано такое внимание к моей скромной персоне, я не знал. Но направленные на меня взгляды довольно сильно раздражали, поэтому, когда я дошел до спуска в подвальные помещения, то был непросто на взводе. От желания прирезать кого-нибудь с особой жестокостью меня даже слегка потряхивало. Возле лестницы, в одной из небольших комнат, я увидел мужчину, который отдавал последнее распоряжение одной из служанок и дождался, пока он обратит на меня своё внимание. «Где у вас комната для допросов?» — резко спросил я у дворецкого, который встречал нас после посадки дирижабля. Он смерил меня удивлённым взглядом, но потом наклонил слегка голову в знак уважения, наверное. Ну или так было в этом доме принято встречать всех гостей. Вниз по лестнице, затем направо и прямо по коридору третья дверь по левой стороне. Над он. «Спасибо», — кивнул я и собирался выйти, как резко обернулся и пристально посмотрел на мужчину. «Чем вызвано такое пристальное внимание к моей скромной персоне?» — всё же полюбопытствовал я. «Ах, это... Не обращайте внимания», — махнул он рукой. «Сплетни разносятся со скоростью звука. Кто-то сказал, что вы прибыли с госпожой, а друга подхватил, что вы являетесь её женихом». «Олег, значит, наша сваха», — усмехнулся я. «Почти. Просто люди обеспокоены и не знают, что и думать о случившемся, а тут вы. Да ещё и высокоуровневый целитель в таком молодом возрасте, которого тут же допустили до графа, изгнав с позором Шалфеева, который верой и правдой служил нашему дому многие десятки лет». Всё слишком запутанно, и в центре вообще всех сплетен находитесь именно вы, человек, о котором ничего не известно, даже вашего имени и титула. Кстати, я могу удовлетворить своё любопытство? Нет, отрубил я и двинулся в сторону допросной. Слухи скоро улягутся, а что-либо говорить о себе никогда не было моей привычкой. Меньше знают, больше шансов отвертеться из особо щекотливых ситуаций. Внизу было темно и мрачно. Небольшая сырость и пустые коридоры создавали правильную атмосферу безнадёжности, вызывая небольшой, но страх. У каждой двери маячила охрана. Я насчитал человек десять вооружённых мужчин, как из охраны поместья, так и просто военных. В форме, которая довольно сильно была похожа на ту, что я видел на людях возле сиротского дома, ликвидировавших прорыв. Нужно будет в самое ближайшее время разобраться во всех этих ведомственных структурах чтобы больше не гадать, чего именно следовало ждать от каждого из них. С моим появлением все сразу же подобрались и потянулись к оружию, но пока не делали попыток меня остановить или напасть. Олег Сапсанов здесь, подошел я к двери, на которую указал Дворецкий. Два охранника военной форме сразу же напряглись, как только я заговорил. «Представьтесь», — обратился ко мне один из них. «Константин Манулов, его сиятельство ожидает меня», — ответил я ровно, стараясь никого из собравшихся не провоцировать. Все были на взводе, и одно неправильное слово или резкое движение могло привести к печальным последствиям. «Проходите», — он отпер несколько замков, после чего отворил тяжёлую дверь, которая, словно нехотя, начала открываться под протяжный тягучий скрип. Я зашёл в небольшую комнатку с обшарпанными стенами, где стоял только стол и несколько стульев. В дальнем углу сидела девушка-сенсор, которая не сводила взгляда с Александра Сапсанова, сидевшего за столом напротив Олега. Я просил изолировать его, а не находиться с ним наедине в замкнутом пространстве без возможности быстро убраться от него подальше. Глубоко вздохнул я, присаживаясь рядом с Олегом. Он перевёл на меня какой-то отрешённый взгляд и потер уставшие глаза, откидываясь на спинку довольно неудобного стула. — Мне нужна хоть какая-то информация, — раздражённо ответил он. Все звонят, наседают, сочувствуют, угрожают и вопят. Все делороды внезапно встали, и именно сегодня всем что-то от меня нужно. Я посмотрел на брата графа, который не выглядел встревоженным своим текущим положением. Даже несмотря на наручники, которые длинными цепями были прикованы к полу и стягивали его руки, он находился в довольно хорошем расположении духа. Усмехаясь, он переводил полного превосходства взгляд с меня на своего племянника, чуть ли не смеясь нам в лицо. «Я так понимаю, он молчит», — обратился к Олегу, который дернулся от моего вопроса и покачал головой. «Ты бы связался со Шмелевым, что ли? Он как раз специализируется на кризисных ситуациях». «Я не доверяю Шмелеву, тем более наши семьи, мягко говоря, в плохих отношениях». «Как знаешь». Если ты не забыл, этот человек тебе накануне жизни спас, пожал я плечами. Давай я попробую. Скажите мне, Александр Германович, что именно вы нашли с братьями на третьем уровне изнанки? Мужчина заметно напрягся и пристально посмотрел мне в глаза. Взгляд у него был тяжелый и какой-то неправильный. Меня непроизвольно пробила секундная дрожь. Глаза заслезились, а голова словно стала пустая и начала заполняться туманным маревом. Я распределил свой собственный магический поток внутри тела так, чтобы он, как кокон, окружил мою голову. Этот небольшой фокус работал как мне было нужно. В голове прояснилось, а я не опустил глаза, хотя до этого выдерживать взгляд моего собеседника с каждой секунды становилось всё труднее. «Что можно найти наизнанке? Монстры, твари, снабжающие нас кристаллами». Всё как обычно. Развёл он в сторону, руки улыбнувшись. Я не смотрел в это время на Алину, прекрасно понимая, что он врёт. «Я могу спросить хотя бы вас, за что именно меня задержали и сейчас допрашивают в моём собственном главном родовом поместье?» Прищурился он, всё ещё улыбаясь. «Где вы взяли яд?» «Какой яд?» — довольно искренне удивился мужчина. «Ах, вы о том средстве, что подкосило нашего главу рода». «Так я не знаю, о чём вы говорите. А вы откуда о нем знаете?» Я не удержался и повернулся в сторону сенсора, которая внимательно слушала наш разговор. «Он говорит правду. Он не знает ничего о яде», — ровно проговорила она, перехватив мой взгляд. Я снова повернулся в сторону Александра, не понимая причин его самодовольства, которое снова начало появляться на его лице. Так что с вашим здоровьем? Я, как маг жизни, очень обеспокоен вашим самочувствием. Мягко поинтересовался я. Не болит ли голова? Нет ощущения нереальности происходящего, или может это все кажется вам обычным сном? С моим самочувствием и душевным состоянием все в полном порядке. процедил Александр сквозь зубы. И почему вопрос о его здоровье вызывает такую агрессивную реакцию? Наверное, сейчас самое время убедиться в этом лично. Я резко вытянул руку и схватил мужчину за предплечье, активируя истинное зрение и направляя магический поток через его руку. Он вскрикнул и попытался вырваться, буквально вырывая цепи из пола. Но небольшое воздействие на нервные окончания в позвоночнике и Сапсанов обмяк, только злобно вращая глазами. Я пока ничего не видел подозрительного, только небольшие повреждения печени какие-то наложения на сердце. Направив поток исключительно в сторону его мозга, я резко отпрянул, прерывая контакт, глядя на картину, которая предстала передо мной. Я ожидал увидеть многое, какую-нибудь сеть, покрывающую мозг, или какое-то другое проявление заклинания подчинения, но незнакомого мне паразита, который своими размерами занимал практически всю черепную коробку Александра Сапсанова. Только теперь он не выглядел как слизень, который питался жизненной энергией. Он был словно самостоятельным организмом, плотным, окружённым прочным матовым панцирем. От него шли тонкие ветви поверх нервных окончаний, врастающих в них, а местами уже полностью их заменив. Я чувствовал энергию, исходящую от паразита, и прекрасно помнил те ощущения, когда прикоснулся к нему в теле Андрея. Они были точно такими же. «Твою мать!» — прошептал я, переводя взгляд на Олега, который вопросительно на меня посмотрел. «Уходим отсюда! Живо!» Единственное, что я успел сделать, это вскочить со стула, когда Александр плавно поднялся на ноги. Его тело начало меняться, увеличиваться в размерах, разрывая кандалы и цепи, которые до этого сковывали его тело. Заняв больше половины пространства комнаты, буквально за несколько секунд тварь полностью трансформировалась в монстра с черной чешучатой кожей и головой птицы с довольно длинным острым клювом и горящими синим светом глазами. Я оттолкнул Олега в сторону девушки-сенсора, которая округлившимися от ужаса глазами смотрела на монстра, не в силах даже не пошевелиться. Я еле успел накинуть на них огненный щит, когда тварь заорала, выпуская звуковую волну такой силы, что меня подняло в воздух и припечатало к стене, довольно болезненно и ощутимо в неё вжимая до хруста в ребрах. Щит пока держался, а вот мои ребра скоро такого напора точно не выдержат. Я прикрыл глаза, концентрируясь. Жизненная энергия твари, скользкая, черная и противная, потекла к моим рукам. Печать тишины накрыла меня куполом, через который не мог проникнуть звук, издаваемый монстром. Давление исчезло, и я рухнул на пол, успев хоть немного сгруппироваться, чтобы не подвернуть себе ноги. Я поднялся, и печатью сокрушения сбил тварь с ног, которая всё ещё вопила, стараясь пробить наложенную печать. Мы атаковали вместе. Сделав стремительный рывок в направлении монстра, я призвал божественный меч и вонзил его в сердце твари, которая, в свою очередь, ринулась на меня. Паразит остановился, так и не успев нанести, по мнению, единого удара, глядя недоумевающий на клинок, торчащий у него из груди, который пробил его панцирь с невероятной лёгкостью. «Тебе не остановить меня!» прогрохотал искажённый голос на всю комнату, сотрясая полы стены. «Как скажешь!» — прошипел я, вгоняя клинок глубже по самую рукоять. Раздался скрип открываемой двери, и в комнату ввалились охранники, видимо, привлечённые странным шумом из-за стены. Тварь начала нагреваться, и я довольно поздно сообразил, что именно сейчас произойдёт. Издав предсмертный вой, тело твари разорвалось изнутри, откидывая меня снова к стене и покрывая всех, кто находился в комнате чёрным пеплом и тёмно-синей, воняющей, гниющей плотью жидкостью. Протерев глаза, я в очередной раз поднялся на ноги, разглядывая недоумевающих охранников, уже вставшего Олега и девушку-сенсора, которая всё так же находилась в той же позе, что и до этой внезапной и скоротечной схватки. На полу лежало тело Александра Сапсанова, у которого из груди торчал мой меч. Половины черепа у него не было, а вместо мозга, как я и видел ранее, при помощи истинного зрения находилась черная тварь, от которой уже не шло никаких токов жизненной энергии. Можно было предположить, что это существо было мертво. «Что сейчас произошло?» — наконец нарушил тишину Олег, разглядывая тело своего дяди. «Ничего, судя по всему, я убил Александра Сапсанова. Но, думаю, обстоятельства произошедшего как-то смягчат мой приговор», ответил я, вытаскивая меч и вытирая его от крови и чёрной слизи об одежду убитого. «Не поясничай», — прямо посмотрел на меня Олег. «Что нам делать?» «Я лично пойду приму душ, а ты уже свяжись со Шмелёвым, в конце концов», ответил я, выходя из комнаты под пристальные взгляды всех собравшихся охранников. No. Mm -hmm.